Глава девятая. Итак, четыре предположительно разумных расы в течение суток до сих пор не кончившихся. Расы между собой несовместимые. Одна вынуждена охотиться на другую, игнорируя все прочие, в то время как ее самое выслеживает третья. Замкнутый биоценоз с экологическими нишами, что сплошь забиты разумными расами. Это противоречило всему, что знал прежде Кратов о законах эволюции разума. Обычно из множества биологических видов в силу тех или иных обстоятельств стихийно выделялся один единственный, которому разум был необходим, чтобы уцелеть в борьбе за существование. Так произошло на Земле, так происходило по всей галактике, всюду и всегда. И уж этот вид... начинал своей деятельностью подавлять прочих конкурентов на его место, на вершине экологической пирамиды, зачастую и уничтожать самым беспощадным образом, чтобы выжить самому. И так тоже было на Земле. Но чтобы параллельно сосуществовали несколько равноразумных видов, быть может, это лишь произвольно сделанное сечение здешней экологической пирамиды, но что же тогда на ее вершине? Кратов брел по лесу, волоча за собой сумку. Ему было тошно, хотелось лечь и не вставать больше. К тому же он выпил почти всю воду и сжевал половину запаса концентратов, и хотя у скафандра все было в порядке с термоялементами, предательский нервный озноб уже угнездился где-то между лопаток. Это мне одному не по зубам, думал Кратов. Надо ждать ксенологов. сесть в теплый и светлый кают компании, выпить горячего, самого горячего на этой планете кофе и пораскинуть мозгами. Что же мы можем сделать для этого ненормального мира? Нужно много горячего кофе и много ясных мозгов. Голова хорошо, а много лучше. Много голов. Серьгами из граненых самоцветов в ушах. Похоже, от переутомления у него начинался бред. Лес был чужим, враждебным, он не хотел принять пришельца за своего. Он даже не хлистал его ветками по лицу, брезговал, должно быть. Только ветер стонал в голых кронах на громадной высоте. «Не могу больше», — сказал Кратов этому чужому лесу и присел, навалившись спиной на черный в вековых наплывах смолы ствол. Глаза его закрылись. В голове кружились и вспыхивали картинки виденного, словно в волшебном фонаре, Гудели отходящие в покое мышцы, липкая слабость зарождалась где-то глубоко внутри, оттуда распространяясь по всему телу. Не спать, шевелилась приблудная мысль. Вызвать чудо Юда, чудушка, ау, не отвечает. Через чур далеко, чтобы уловить мои квёлые мысли. Тогда кликнем его по браслету. Поднял добрый молодец к побитой рожи браслет, свистнул, гаркнул. И встал перед ним богатырский конь, как вкопанный, но сил уже не оставалось. И рука налитая проклятой слабостью до лица не дошла. Кратов все же разлепил веки, а то всюду из-за деревьев между кочек к нему струился плотный белый туман, всплескивая фонтанчиками и буруняясь уже возле самых ног. Туман значит сырость. Кратов поднатужился и подобрал ноги. Но язычок белого киселя упруго толкнул его в колено и пополз по бедру, теплый и тяжелый. Вот же гадость! Кратов смахнул его с ноги, но язычок не обиделся и вернулся. Настырный такой язычок, если чего захотел, так непременно добьется, и он снова пополз под ткань скафандра, а другие такие же язычки обтекали ствол со всех сторон. мягко, но настойчиво ложась на спину, на плечи, втягивая в себя руки, словно болотная трясина, словно желе. Скользкая щупальца смазала Кратова по щеке и перевалилась ему на грудь, нырнула в сумку похозяйничать, захлестнула ее белой пленкой, под которой немедленно затеялось активное шевеление и бурление. И неожиданный покой поглотил усталое тело Кратова, потому что никто... и ничем ему особенно не угрожал. А что до резвящегося вовсю белого месива, то пусть его резвится. Ползает по скафандру, обнюхивает, ищет что-то. Вреда от него никакого, пошарится себе и уйдет своей дорогой. Все едино, выше плеча оно не поднимается, с клизским коконом, собравшись вокруг, волнуясь и пуская пузыри. А вот ему уже и наскучило это развлечение, и тесто сползло, расступилось, и умиротворенный чавкая побулькало прочь, белыми ручейками заструилась по земле, пропала, ушло между корней, и нет ничего, как ничего и не было. И тогда Кратов очнулся. Он чувствовал себя превосходно. И в мыслях не было раскисать, разнюньюваться, а уж тем более вот так бездумно валяться под деревом, разметав конечности. Я же хотел вызвать чудо Юда, вспомнил он, пружинисто вскакивая на ноги и поднося к лицу браслет. Точнее, то место, где ему положено было находиться. Сам браслет на запястье начисто отсутствовал. Ошеломленный Кратов торопливо огляделся. Что-то блеснуло во взъерошенном мху подле его ног. Браслет, то, что от него сохранилось, горстка пластиковых и керамических детальюшек, да еще брелок дракончик из черного дерева — странная память о подземельях сумасшедшей планеты Финроволина Уеркав. Кратов присел, чтобы рассмотреть поближе, что же стреслось с его браслетом, и почувствовал, как по спине и под мышками мягко разошлись швы его непроницаемого для всех видов внешних воздействий. Канхабара комфорт. Все еще ничего не соображая, он сунулся в сумку и его пальцы коснулись чего-то несуразного, ощетиневшегося бестолково торчащими усицами мертвых мнемосхем. Это были останки лингвара портатив де люкс, некогда умного и надежного прибора, теперь же обратившегося в пародию на первые эксперименты юного техника. Прошло еще несколько минут, наполненных суетливыми метаниями и передрягиванием содержимого сумки, прежде чем Кратов, придерживая подбородком расползающийся в лоскуте скафандр, внезапно осознал, что из всей его экипировки совсем исчезли металлические элементы. Чертова теста, подумал он,роняя из рук бесполезную сумку. Какая-то металлоядная тварь с диким метаболизмом. Без шума и суеты сожрала весь мой наличный металл и удрала гадина. А спустя мгновение он понял, что остался без связи, совершенно один на холодной враждебной планете, битком набитый разумными платояцами, готовыми убить его, загипнотизировать, запороть каменными ножами. Один, безоружный, голый и физически опустошенный, и наконец... Наступила ночь.